ЧП. У дочери моего друга в школе произошёл пожар. Ну, не то чтобы пожар, а так, задымление. Проводка не выдержала. А к слову сказать, учится девочка не просто в школе, а в лингвистическом лицее с углублённым изучением английского языка. Поэтому и пожарная тревога у них особенная. Сначала раздаётся какой-то перезвон колокольчиков, А потом приятный женский голос говорит на безупречном английском. В нашей школе объявляется пожарная тревога. Прошу всех встать и выйти из классов в направлении выхода. На русском эта информация почему-то не дублировалась. Вот где дети действительно понимают, как важно учить английский. Школьники вместе с учителями двинулись к выходу. На выходе скопилась огромная очередь, так как турникеты без карточек не пропускали. Учителя просили приготовить карточки заранее, чтобы не терять время. Тех детей, которые не могли в спешке найти карточку, отводили в сторону и успокаивали. Приехали пожарные, сразу оценили ситуацию и со свойственным им прямолинейностью начали орать: "Это что ещё за хрень? У вас сейчас дети задохнутся!" Завуч, красивая молодая женщина, попыталась этих грубиянов сразу поставить на место. Во-первых, выбирайте выражения, здесь дети. Во-вторых, мы это всё делаем организованно, без паники. Старшие пропускают младших мальчиков и девочек. Женщина, вы нормальная? У вас в школе пожар. Быстро отключайте турникеты. Но мы тогда не сможем сравнить приходы и уходы и не узнаем, остался ли кто-то из детей в школе. Всё, моё терпение кончилось. Отключай турникеты, или мы их на хрен снесём. Не кричите. Я выдам вам и вашим коллегам гостевые пропуска. Пожарные перепрыгнули через турникеты и побежали наверх, а их начальник абсолютно не педагогично заорал на завуча: "Сука, отключай на хрен турникеты немедленно! Дай детям выйти, или пойдёшь под суд!" Завуч заплакала и сказала: "Я не знаю как. Их только перед 1 сентября установили, а электрик сегодня не вышел". "Так бы сразу и сказала, а то стоишь тут и несёшь какую-то пургу!" Серёга, давай к щитку, отключай электричество. В этот момент опять раздался перезвон колокольчиков и женский голос с английской речью. "А я-то ещё что за радио?" поинтересовался старший наряда. "Это не радио", вслипово ответила завуч. "Это сигнал пожарной тревоги и просьба всех покинуть школу". "Понял, у вас здесь у всех и без пожара крышу снесло". Дальше всё было буднично и скучно. Турникеты отключили, дети и учителя покинули школу, проводку заменили, директора почему-то сняли, а вот завуча оставили. Самое удивительное, что дочка друга видела, как на следующий день после пожара старший наряда пожарных уже в гражданской одежде преподнёс завучу букет роз. А что, завучу у них вполне ничего.